Что это со мной? Я отдыхаю? Кто-то хлопочет рядом для меня? Ах, боже мой, так бывает, наверное, когда неведомо каким образом перемещаешься с одной планеты на другую. Ужинать подано, прошу». А совсем не надо бы. Длить бы и длить этот отлет, забиться в тепло и тишину. Пусть бы еще он долго-долго готовил ужин, а я отдыхала бы так, как давно-давно не случалось. «Рассказывай все. Считаешь, что заполняешь белую страницу?» — приказал он.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 «Я что? Военно-медицинская академия, фронт, ленинградский, Ладога, дорога жизни. Операции, операции, бомбежки, кровь. Тонул, ранен. Была неудачная женитьба, сейчас один. Люблю хирургию». — Заканчиваю не первую научную работу. В медицинской энциклопедии, известном у т е б е имени, отведен солидный абзац. Мне, знаешь, стало вдруг стыдно всего этого. Не смей так. — Я тебе правду говорю. Мне, знаешь, казалось, что оттуда люди возвращаются инвалидами, с погасшим взглядом озлобленные, жестокие, а у тебя...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 Ты говори, в с ё равно этого не будет, потому говори. Ты — радость. Сегодня я услышал, как снова может биться мое сердце. Лоскут д е т с т в а молодости, сиюминутное присутствие здесь, в родном городе, что и есть моя родина, что-то такое давнее и теперешнее срастаются, наконец-то. Бывает разве так? На следующий день договорились встретиться днем у медного всадника. Стояли предпраздничные ноябрьские дни, был легкий морозец, но н е в о еще не замерзла. Входили корабли, развешивали флаги, гирлянды, город жил хлопотливыми заботами.